Глава 23. Мне нужно за периметр. СТМ. Синдром теплого места. Феномен, которому подвержен почти каждый житель нашего участка Улья. Суть его в том, что человека охватывает иррациональный страх выйти за периметр стаба. Больше всего к нему склонны жители цитадели, меньше всего дикие. Даже бывалые рейдеры после того, как проведут больше двух месяцев за стенами, иногда не могут себя заставить выйти на просторы стикса. Я дочитал до этого момента и закрыл приложение. Больше оттягивать нельзя. Чувствую, как с каждым днем эта идея нравится мне все меньше, и я не выходил из общаги уже пятнадцать дней, и все, что делал, это читал, ел и упражнялся с гирями. Покушений больше не было, ни клоп, ни кесарь, ни гнутый меня не доставали, все словно забыли о моем существовании, не иначе затишье перед бурей». Кстати, благодаря гирям я познакомился и сдружился с соседом снизу, которого звали Салага. На вид ему не дашь больше семнадцати, худощавый, скопной черных потлатых волос и длинными пальцами заядлого геймера. Но на самом деле он был совсем не тем, кем казался на первый взгляд. Точнее, не совсем тем. Родился и вырос в СССР, в республике Аляска. Да, да. Я сам сначала не поверил, пока он мне паспорт не показал. Отслужил по контракту на новой земле и вернулся на родину, где стал оператором фильмов про природу. Я пару раз ронял гири на пол и однажды Салага не выдержал и пошел ругаться. Так и познакомились. Жил он со своей девушкой Машей». Молоденькая и симпатичная, она привлекала внимание мужчин, несмотря на внешнюю безобидность, сосед не боялся вступить в драку с более крупным противником, что ему регулярно и приходилось делать на первых порах. Так что хоть он и салага, но жизнью был бит и немало. Женщину свою отстоял и в итоге влился в коллектив. В общаге их прозвали студентами. Были они при службе безопасности за программистов и спецов по всей электронике. Маша отвечала больше за программы, а Салага за железо. Они вели электронный архив и много чем еще занимались. Мы частенько вместе собирались и кузнеца до да кучи звали. Салага ни разу не было в и постоянно грезил мечтами о выходе за периметр, хоть и признавался, что эта навязчивая идея пугает его. А после того, как он случайно проговорился, что обладает даром невидимости, я потихоньку начал прикидывать его на роль третьего члена моей экспедиции. Но в то же время брать его с собой не хотелось. Парень неподготовлен и может погибнуть. К тому же у меня на него имелись большие планы в моем следующем бизнес-проекте. Поток мыслей прервал звонок телефона. «Это тебя!» Крикнул из кухни Воронцов. Я нехотя поднялся с койки, подошел и взял трубку. Звонили из администрации, сказали, что подыскали для меня несколько подрядов. Мне нужно явиться навстречу, чтобы обсудить детали и выбрать тот вариант, что мне больше всего подходит. «Все, каникулы кончились», – сказал я Воронцову. «Поехали, нас ждут великие дела». Мы спустились вниз. «О, затворники!» – поприветствовал нас, Кузьмич. «Неужто на улицу собрались? А не боитесь сгореть на солнце?» – подколол нас комендант. «Кто бы говорил, ты сам-то когда последний раз на улице был?» «Буквально пять минут назад. А дальше крыльца гулять, когда выходил?» «Ой, иди с глаз моих! Лучше б сидел в своей коморке, так хоть не взрывается ничего!» «Не ворчи, тебе купить чего!» «Шоколаду горького!» С Кузьмичом мы за это время тоже сдружились, в том числе на почве любви к настоящему горькому шоколаду. Мы регулярно ели лакомство под крепкий кофе, на который я его подсадил. Теперь в комнате коменданта стояла кофемашина. Мы с Воронцовым тоже себе такую установили. Просто засыпаешь сахар и зерна, дальше аппарат все делает сам. Шикарно! Кстати, я регулярно пытался подловить коменданта спящим. Даже будильники себе специально ставил. Но когда бы я ни спустился, Кузьмич всегда был чем-то занят. Мы с Воронцовым даже в шутку начали звать его между собой «вампиром». И я вышел на крыльцо и по-детски поймал языком огромную снежинку. На улице было хорошо, всего градусов 18 солнце с непривычки сильно слепило я нажал кнопку на ключах машина отозвалась фирменным пилик ах да мы еще купили себе авто уаз бизон добротный белый внедорожник без лишних изысков для цитадели самое то а случись нужда можно и за город на нем выехать если сильно захотеть то колеса на гуснице меняются легко в одной из местных мастерских «По дороге до машины мы на камень-ножницы-бумага раскинули, кто за рулем». Воронцов выиграл. Я закинул в рот горсть орешков, залез на пассажирское сиденье и включил радио. Да, недавно приятель Салаги запустил собственную радиостанцию, так что теперь в цитадели еще одним признаком нормальной жизни стало больше». Воронцов пропустил неторопливо едущие сани и вывернул на улицу. Потом резко дал по тормозам и выругался. Какой-то квас решил перебежать дорогу. «Надо было сбить!» – хохотнул я, закинув в рот очередную порцию орешков. «Ты его видел? Только бы машину помял!» «Кстати, занятия с гирей, правильная система питания и запасательная функция моего дара принесли свои плоды. Сейчас я весил 86 кило!» Теперь очередной сеанс анабиоза меня не пугал, так как пил горох и тренировался под присмотром Воронцова. Больших успехов не достиг, но через раз сам могу включить и выключить дар. В администрации меня встретила все та же девушка в строгом костюме и разложила передо мной на столе несколько бланков с предложенными вариантами. В принципе, что-то подобное я и предполагал так как уже неплохо успел вникнуть в местные расклады. У Цитадели были большие проблемы с автопарком по части тракторов и бульдозеров. Улицы чистить приходилось постоянно, а ресурс у любой техники ограничен. Что-то новое притаскивают редко. Еще всегда на расхват машинки по типу БАТ-М, да и вообще любая гусеничная техника. Но подобными вещами мне рожиться было негде. Еще один вариант – заняться ремонтом зданий. Некоторые дома, несмотря на почти полное отсутствие циклов замерзания, все равно проигрывали гонку со временем. То же касалось и некоторых внутренних участков городской стены и стены, отделяющей промзону от остального города. На нее вообще смотреть было страшно. Дыр там полно, во многом благодаря проделкам местных жителей – Чтобы не давать кругаля, обитатели сами частенько делали бреши в заборе, даже бетонные плиты в некоторых местах валили, чего уже говорить о простой железной решетке. Еще один вариант – добыть для города редкие расходники по типу снарядов для зенитной установки, мин, гранат, фугасов, всех типов взрывчатки, тротила и даже их компонентов. Это все хорошо, просто отлично, не считая того, что платить мне нечем. Жил все это время я не бедно и почти все спустил, а что осталось, развел в соде с уксусом и выпил. И я и подряд взял в том числе из-за возможности отсрочить платеж. Виду, конечно, не подал, поблагодарил девушку, сказал, что свяжусь с ней в течение двух дней и покинул здание». «Чем платить будешь?» – насмешливо уставился на меня Воронцов, который частенько уговаривал быть экономней, не тратить горох на бесполезный дар, не покупать машину и все прочее. «Есть пара вариантов», – туманно ответил я. «Поехали в отдел, надо с психом перетереть». Следователь нашелся у себя в кабинете. Он был глубоко погружен в чтение, Даже свое фирменное приветствие пропустил, только кивнул, как Якимура. Последний стоял у стены и разглядывал карту долины. На ней крестиками отмечались места жертвоприношений сектантов. «Любопытно», – сказал я. «Почти все убийства были совершены вдоль границ черноты, как раз там, где проходила зона отчуждения, в которую никто не совался». И мой случай вообще не вписывался в общую канву, так как произошел почти у самой Цитадели за десятки километров от мест обычного обряда. «Что думаешь?» – спросил вдруг Якимура. «Похоже на то, что они ограждают какую-то территорию, словно обозначают границы». «Знаешь, что прячется в черноте?» «Читал, только его ведь ни разу здесь не видели, только слухи». Туда толком не ходил никто. Даже те, кто пришли в долину через Черноту, ни слова о нем не сказали. Что, если его там вообще нет? Вдруг эти россказни пустили сами сектанты, чтобы люди боялись зайти на их территорию? Я пришел к тем же выводам. Говорил с вояками, они отказываются послать туда группу. Почему? Если там живут люди, то определить это по разведпризнакам не составит большого труда. Боятся, людей берегут. До этого они уже отправляли группу, но никто не вернулся. Как давно стало хватать данных, чтобы экстраполировать следующую точку ритуала? Довольно давно в том квадрате была развернута спецоперация, но место ритуала перенесли. Страхом с группой как раз возвращались с позиции и нашли меня по дороге, догадался я. Да, странно все это, словно... Словно они всегда на шаг впереди, продолжил за меня Якимура. Псих, наконец, закончил возиться с бумагами. Чего пришли, бездельники? Мне твое добро нужно на выход за периметр, обратился я к следователю. Хер тебя, кто выпустит, пока на тебе долг висит. К тому же Клоп может запротестовать. Это не считая того, что за воротами ты станешь легкой добычей для сектантов. Это как раз таки вряд ли. Они хорошие конспираторы, раз их до сих пор не схватили. Однако убийцы из них никудышные. Тут повсюду одни дилетанты. Если по они хоть каплю смыслили в военном деле, я бы давно был мертв. Всех задумался. Зачем тебе туда? У меня деньги кончились. За периметром есть вариант их заработать. К тому же, если не выйду в ближайшее время, то окончательно стану жертвой СМТ, а мне бы этого пока не хотелось. Формально выйти я тебе запретить не могу. Долг погасишь, тогда приходи. Но неформально скажу: сидел бы ты лучше здесь. Убьют ведь. «Пусть попробуют». На то мы попрощались. Я вышел на улицу и крепко задумался. «Что делать будешь?» – спросил напарник. «Поехали в бар, поговорить надо». Мы за пару минут дамчали до заведения марли и, заказав по пиву, сели за стол в дальнем углу. «Говори», – сказал Воронцов от пива из кружки. «Я к тебе с первого дня присматриваюсь», – начал я издалека. «Потому что планов у меня громадьё, да только сраные сектанты постоянно вмешиваются. Мне нужен надёжный напарник в одном деле. Если всё выгорит, будет стартовый капитал для будущего проекта». В рейд собрался? «Да». «От меня что хочешь?» «Перекупи мой долг». «Чего?» – Вытаращился на меня Воронцов. «Пока на мне это бабло висит, я из цитадели не ногой, правильно?» «Правильно. А чтоб долг погасить, мне отсюда надо выйти. Тоже верно. Замкнутый круг получается, а мне что-то не улыбается полгода в отработке проторчать. И что, ты такой охотник великий, или, может, места какие знаешь, где чем поживиться можно? Куда ты собрался?» Тебе даже местность незнакома, без опыта, да еще и с таким хвостом тебя ни в одну команду не возьмут, а сам сдохнешь за первым поворотом. Есть у меня одна захоронка, деловерная, дорогу знаю, нужно только дойти до места и забрать кое-чего, я тебе сразу же там все выплачу, еще зарей накину. «Ты думаешь, я с тобой попрусь?» – скинулся он. Его брови поползли наверх еще больше прежнего. «А кто еще? Я здесь почти никого больше и не знаю. Да и какая тебе разница? Тебе что так жалование будет капать, что эдак? Там не все так просто. Если это дело выгорит, есть еще одна денежная тема. Ты можешь тут сидеть и куковать на довольствии, а можешь со мной один раз скататься...» и потом жить спокойно, не боясь, что тебя премии лишат, потому что похер тебе будет на эту зарплату», – продолжил давить я. «Плохо тебе было, что ли, когда мы барыгу вытрясли, или, может, собственная машина сильно мешает?» «Машина моя только на 50%. Да по боку, сходишь со мной в рейд, 10 таких купишь. Там еще один вариант есть – ракетниц, прорва». Решил я немного раскрыть карты. Прикинь, какой арсенал получится и за сколько мы его пихнем. А самое главное – ввести проще простого. Вот смотри, у вас же при въезде в город машину осматривают на предмет огнестрела и всего прочего. Если начальства рядом нет, никто осматривать не будет. Просто ментат спросит, есть ли не сертифицированное оружие, луки, арбалеты и далее по списку. Пробьет, не спрятал ли чего в пространственные карманы прочие уловки. Тогда еще проще вскинулся я. Мы ведь не оружие ввозить будем, а обычные ракетницы уже здесь вставыши наклепаем и все. Партия стволов готова. У меня там полный рюкзак этого добра. Целый год собирал, как знал, что пригодится. Или доруба в рюкзак и биноклей. Это то, что гарантированно можно впарить. Еще лыжи там всякие сноуборды, снегоступы, кошки, но этого и так хватает. Такое только до кучи брать будем, если техникой разживемся. Укладывать лыжи и сноуборды штабелями, связывать и спускать с горы, пусть сами катятся. У меня все продумано, сказал я. Никогда не говори эту фразу в Улье, пригрозил пальцем воронцов. Он возьмет твой план прожует и переварит, а тебе потом придется разбираться с получившимся дерьмом. Усек? Да я до мелочей все просчитал. Заткнись, дурак, ты неплохой фантазер и профи самовнушения, вот и все, твой план фуфло. Ты его еще не слышал, мне не нужно, ты же не знаешь еще ни хрена, значит и дельного ничего придумать не мог, это ж криминал галимый. Криминал это будет, если мы все стволы бандитам скинем, а мы к ним не пойдем. Есть в городе категория людей, которым нужны стволы для самообороны, но они не могут их получить. Потолкаться среди народа, поспрашивать и потом продать. Только не в открытую, инфа течет. Надо как-то потихо это сделать, чтобы никто нас не видел. Но над этим мы еще подумаем. Соглашайся. Черт с тобой уговорил, что от меня нужно? Первоначальный вклад. Если беремся за дело, то надо сейчас у кузнеца вста и заказывать, чтобы когда мы приехали, уже все готово было. А если в рейде что случится? А если так думать, то лучше вообще из дома не выходить. А если машина собьёт? А если бандиты зарежут? Мы либо делаем и начинаем сейчас, либо не делаем вовсе. Ты учти. Я эту тему не оставлю, в любом случае реализую, просто ты тогда пролетаешь. Легко тебе говорить, ты чем рискуешь? Правильно, ничем. А вот потеряем мы твой рюкзак по дороге, и куда мне потом эти вставыши уперлись? Ну хочешь, мы пополам все поделим и мою половину долга как-нибудь официально оформим, если тебе так спокойнее будет, есть же тут юристы. Приментайте, скажу, что беру у тебя в долг столько-то и обязуюсь вернуть тогда-то печать, подпись. Если что пойдет не так, я все расходы тебе в любом случае возмещу. Ты пойми, тем, кто хочет сорвать банк раз и навсегда, жизнь рано или поздно сорвет плеву. Посмотри даже на лидеров местных группировок. Им и то приходится работать, причем побольше, чем нам с тобой. Отдыхают они, конечно, тоже лучше нас этого не отнять. Но, тем не менее, не бывает так, чтобы раз и навсегда в шоколаде оказался, а те, кто так думают, просто клинические идиоты, которых улиц сожрет и не подавится. Жизнь таких всегда миллионами в расход пускает, как кит планктон. Я тебе не обещаю золотых гор, а предлагаю нормальный вариант подлатать свои финансовые дыры. «Ты не думай, что я вообще на нуле. У меня есть три грелки. Если их продать, нормально получится по деньгам. Я бы мог даже долг закрыть, но лучше крейду все закуплю на эти средства». «Уговорил Красноречивый. Я в деле», – согласился Воронцов. «Хорошо, тогда смотри. Я думаю, долг лучше закрывать взрыв веществами» выйдем на черный рынок через контакты которые сдал картежник и вытрясим с барык что сможем остальное можно докупить через магазин внешников и перебить через вима с чеком и всем прочим тогда дешевле получится черный рынок не знаю не знаю это вотчина блатных они все перероют могут на нас выйти пусть выходят нас в городе уже не будет а когда вернемся как раз все уляжется Палева, могут и пробить, что ты подряд этим делом сдавал. А ты что предлагаешь? Лучше брать забор промзоновский, тоже есть вариант сэкономить. Можем с отделом договориться, выставят посты на время ремонтных работ, а по факту будет ведомость, в которой мы все это оплатили, но башляем только начальнику. Рабочих возьмем по дешёвке в зоопарке, Там такая голодьба есть, что за любую работу схватятся. А там работы на сутки, если народу много взять. А плату опять же через юриста зафиксируем завышенную. А по факту будем платить на руки меньше. Дальше с техникой также можно порешать. Посмотрим, что там надо. Кран или трактор. Платим начальнику одно, а в квитке сумма другая. Раза в два точно сэкономим и без лишнего риска. А те контакты пусть будут, мало ли, как оно еще повернется. Давай так, ты прав, лучше получится. Визит в зоопарк оставил неизгладимое впечатление. На грязных улицах меж обшарпанных домов сновали люди разной степени уродства. У одних не было видно изъянов, другие же гораздо больше походили на зараженных или на животных, чем на людей. Особенно запомнилась женщина, выгуливающая Атомита с напрочь спекшимися мозгами. Уродец шел на поводке, его движения были ломаные, как у киношных зомби. Он стонал и рвался обнюхать прохожих. Женщина с трудом удерживала его, а когда не могла совладать, била по спине длинной тонкой палкой, тогда мутант начинал слушаться. Зачем с такими возиться, непонятно. Он же уже не человек. Слушай, я тут в умной книжке вычитал, что атомиты без радиации не могут. Не могут? А как они тогда вообще в городе живут? Ну, во-первых, многие из них через восточные ворота в рейды ходят. Есть на востоке группа кластеров, откуда полезное только с помощью таких ребят и можно вытащить... Во-вторых, батарейку им для радиоактивной подзарядки нетрудно притащить. Любую херню положи под койку, лишь бы фанила и все. В-третьих, откуда, по-твоему, в городе электричество? Не знаю, я как-то не задумывался. А ты попробуй, полезно бывает. Погоди, это получается? Получается! Не дал мне договорить воронцов. Прямо здесь, в районе и стоит, под землей, разумеется. Здесь вообще развитые подземные коммуникации. Мы подъехали на местную биржу труда, где, с группа мутировавших уродцев, объяснили одному из старших, что нам нужно. Кривыми, слипшимися власты пальцами, он сделал пометку у себя в блокноте и сказал, что все будет в лучшем виде.